Когда колокола торжественно звучат, Илюха чуткая услышит звон их дальний, Невольно думаю печальную объят, Как будто песни погребальны, Веселым звуком их внимаю грустно я И тайным ропотом полна душа моя. Редань, аль темная тайник, взволнует груди, Иль точно в звуках тех таится звук иной, Но мнится колокол, я слышу вечевой, Разбитый, может быть, на тысячи орудий, Властям когда-то роковой. Да, умер он. Давно замолк язык народа, склонившего главу под тяжкой царской кнут, но встанет грозный день, но воззовет свобода, и камни вопли издадут, и расточенный прах, и кости исполина совокупит опять дух Божий воедино. И звучным голосом он снова загудит, И вон и судный день В расплаты час кровавый, В нем новгородская душа Заговорит московской речью величавой, И весело тогда На башнях и стенах Народной вольности Завеет красный стяг. 1 марта 1846 года. Москва.